Глава 53. 3 октября 1998 года. 6 часов 22 минуты. Пока Мальвина читала пять страничек из дневника к рыдюле Грандюка, Марк прохаживался по автомобильной стоянке. В рюкзаке у него лежали пачка печенья и пакета апельсинового сока. Он достал их, сгрыз печенье, выпил сока. На стоянку вырулил грузовик с полуприцепом. Затормозил метров в 50 от их сетраена. Из грузовика вышел мужчина с термосом в руках. Наверное, в термосе кофе. Вот бы водитель угостил его стаканчиком. Из фургона с листками в руках выпрыгнула Мальвина. Можешь радоваться, я всё прочитала. Не поняла только, чего ты добиваешься. Думал разжалобить меня историей про несчастный случай с твоим дедом? Ну да, не повезло старику. Что тут скажешь? А причём тут я?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 Запретным темам и всевозможным табу её манеры действовали скорее благотворно. Марк забрался на водительское сиденье, рылся в рюкзаке и достал тетрадь с конспектами лекции по европейскому конституционному праву. Держи. Теперь прочти это. Что, всю тетрадь? Да нет. Конспект лекции от 12 февраля. Лекция посвящена Турции. Мальвинов вздохнул. Сначала дай соку. чего-нибудь пожевать. Марк протянул девушке остатки своего скромного завтрака. Мальвина с жадностью набросилась на печенье. Если она и страдала анорексией, то с успехом это скрывала. Так, что это ещё за фигня? Она взяла тетрадь, открытую Марком на нужной странице, и скорчила недовольную мину. Ну и почерк. Прямо курица лапой на корабле. Ты не боец двоешник, а? Не то что Лили. Её-то, наверное, дни пятёрки. Марк проглотил готовое вырваться хлёсткое возражение. Это юмор. Это лечебный юмор. А ты где училась? Я? Мировая рекордсменка по числу частных преподавателей. За 15 лет их у меня сменилось 37. Последний выдержал ровно 2 дня. Ну вот и нечего у нас смехаться над моим почерком. Бэлвин расхохоталась и выкинула за окно упаковку от печенья и пустую коробку из-под сока. Нет уж, ты меня с собой не сравнивай. У меня с учителями особые взаимоотношения. Я не вписываюсь в стандартные рамки. Сичош она подняла глаза от тетради. Блин, ну я реально ничего не могу разобрать в твоей писанине. Неважно. Обрати внимание на даты. Цифры-то ты в состоянии разобрать. Или в рамки цифр ты тоже не вписываешься. Эх, ты мне лестишь. Чтай. А ты не нуди. Мальвина принялась читать вслух. 29 октября 1923 года в Турции при власти Ататюрка провозглашена республика. 17 сентября 1961 года премьер-министр Аднан Мендерес казнён за нарушение конституции. Слушай, зачем мне всё это знать? Читай дальше. Блин. 12 сентября 1980 года государственный переворот и приход к власти военных. 7 ноября 1982 года. Всеобщий референдум и возвращение к демократии. Молодец, похвалил Марк. Теперь возьми листки из дневника Грандюка. Прочти, что там сказано в самом начале. Нет, ты меня уже реально достал. Альвина бросил листки на пол. Слушай, может, поедем уже? Если ты хочешь до конца месяца добраться в этой развалюхе до Юра, давай, двигай, а? Марк спокойно нагнулся, собрал листки и начал читать.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 Я всё меньше верил в успех своей затеи. Мальвина нервно вертела на пальце кольцо с коричневым камнем. Взгляд её был устремлён на припаркованный на другом конце стоянки грузовик. "Ну и громко", так чтобы слышал водитель грузовика, крикнула она. "Бросаем тут якорь? Будем печь вафли для толстожопых водил?" Шофёр с термосом услышал её крик и поднял голову. Уставился на Мальвину, как на диковинную зверушку.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 Крегиль Грандюк пишет, что его пригласил в гости министр внутренних дел Турции. Приём состоялся в воскресенье в загородном доме. Там присутствовали жёны и дети чиновников, а происходило это всё 7 ноября 1982 года. Спасибо большое, читать я умею. Однако, не слушая её, продолжал Марк: "Именно 7 ноября 1982 года в Турции проходил референдум. Это был исторический день, означавший конец власти военичны и возврат к демократии. Тебе не кажется, что в такой день высшим турецким чиновникам было чем заняться, и помимо дружеских вечеринок? Альвин пожал плечами. Грандюк перепутал дату. Ничего удивительного. Через 15 лет. Вот именно, воскликнул Марк. Водитель с термосом стоял возле своего грузовика, привалившись к кабине. И теперь смотрел на Марка и Мальвина с таким интересом, словно ему показывали кино. Звук погромче не сделать? проорал Мальвина. Водитель и бровью не повёл. Марк продолжил. Сейчас я скажу тебе, как всё было. Грандюк не был в Турции 7 ноября 1982 года, во всяком случае, на вилле в Анталье его точно не было. Но почему он солгал? Зачем человеку такое дурацкое алиби? за тем, что в тот день он находился совсем в другом месте. В каком? Где он мог спрятаться в воскресный день 7 ноября 1982 года? Прятаться так, чтобы никто не догадался, где он. И зачем уточнять, что на Зым в тот раз не поехал с ним в Турцию, а остался во Франции? Может быть, чтобы перевести подозрение на своего помощника? Нет, поматал головой Мальвина. Точно тебе говорю, ты псих. Кузьмия. Марк подался к Мальвине и сгрёб в кулак горловину её свитера. Она не сопротивлялась. Ни вольвера при ней больше не было. Даже булыжника не было. А что если наш милейший грандюк, способный детектив, образец терпения, душа на распашку, друг семьи Витралей, мимолётный любовник моей бабки, честный автор дневника, верный, преданный Невезучий крыдюль Грандюк, что если он был всего навсего наёмным убийцей. А Донком, которому твой дед поручил убрать с дороги моих деда и бабку, чтобы заполучить Лили. И эта мразь согласилась выполнить заказ. Марк крепко сжимал в кулаке воротник лилового свитера Мальвины. Теперь она молчала. Водитель с термосом забрался в кабину грузовика, понеслись звуки настраиваемого радио. Марк говорил, едва сдерживая слёзы. Он даже не побоялся вскользь упомянуть об этом в своём дневнике, даже если всё остальное правда. Правда его привязанность к нашей семье и к моей бабушке. Классическая ситуация. палач проникается тёплыми чувствами к недобитой жертве. Его терзают муки совести. Как же подумать только. Мы принимали эту тварь у себя в доме. Мерзавца, который убил моего деда. А бабушка даже Марк неожиданно выпустил свитер мальвина, выскочил наружу и сделал несколько шагов по площадке. На ходу он машинально подобрал смятую обёртку от печенья и пустой пакет из-под сока и направился к ближайшему мусорному контейнеру. "Можешь говорить, что хочешь", крикнул он. "Но я точно знаю, что всё было именно так. Это Грандюк". Как только я это понял, мне всё стало ясно. Все его роскозный сплошное лицемерие Он просто наёмник, тип без чести и совести, готовый на всё ради денег. Марк выбросил мусор в контейнер. Это был мой дед, раздался голос Мальвины. Марк ещё ни разу не слышал, чтобы она говорила так мягко. Набернулся. Это был мой дед, повторила Мальвина. Он один во всём виноват. После первого инсульта Он не верил в успех расследования, которое затеяла бабушка. Ему хотелось получить всё и сразу. Он тоже обратился к Грандюку. Вскоре после бабушки заплатил ему огромную сумму. Как раз хватило на покупку дома в Бильтокай. Всё должно было выглядеть как несчастный случай. Адвокаты сказали ему, что если Витрали умрёт, то судье Веберу придётся несладко. Но у нас появится шанс забрать ребёнка. Грандьюк не был ангелом. Насчёт этого дед навёл справки. В те выходные в ноябре 1982 года он успел слетать в Турцию и вернуться назад во Францию. Никто его ни в чём не заподозрил. Остальное было делом техники. Откуда ты знаешь? Мне было 8 лет. Я не всё тогда понимала, но у меня уже появилась привычка подслушивать. Маленькая незаметная мышка, я всюду совала свой нос. А чуть что юрк к себе в норку. Бабушка узнала правду позже, уже после смерти Пьера Витраля. И даже не представляешь, что с ней тогда сделалось. Иступление, убийство. А попробуй признаться в таком отцу, сыну и Святому Духу. Сразу после того, с дедом случился второй приступ. Его план провалился. Бабка решила, что его покарал бог и заткнула пасть. А что ты сама об этом думаешь? Мальвина чуть помолчала. Она сидела, поставив ногу на металлическую подножку кабины и теребила ремешок босаножки. Я думаю, наконец сказала она, что мой дед был прав. А что? Дело вполне могло выгореть. Если бы старшие витрали оба умерли, Лиза Роза вернулась бы домой. А тебя отправили бы в приют. Чем плохо? Вот что я думаю. А сейчас? Сегодня. Что ты думаешь об этом сегодня? На сей раз Мальвина не колебалась ни секунды. То же самое. Они тронулись в путь. Мальвина засунула в магнитолу другую кассету. Она выбрала её наугад по цвету обложки. небесно-голубому. Это оказались братья по оружию группы Dare Straits. Голос Марка Нофлера на фоне гитарных рифов. Эрви после долгого молчания заговорила Мальвина. Но я не отрицаю, что Грандюк всегда был таищус волч. А меня он терпеть не мог. Наверное, догадывался, что я всё знаю. Марк слушал её вполуха, охваченный горьким чувством, что он стал жертвой предательства. Колька ещё лжи Грандюк наворотил в своём дневнике. 4 дня назад он пытался шантажировать бабушку, продолжала Мальвина. Нёс какую-то пургу насчёт того, что в последнюю минуту на него снизошло откровение. Выпросил 150.000 франков, и потребовал втрое больше, если добудет доказательства. Не знаю, кто его мычканул, но спасибо ему, кто бы он ни был. Одной мразью на земле стало меньше.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 Значит, эта бумажка только лишний раз доказывает, что Грандюк врал всем подряд. В разгречённом мозгу Марка крошечной искрой вспыхнуло подозрение. Искорка была совсем маленькая, но под ветром она разгоралась всё ярче, грозя вызвать настоящий пожар. И вообще, заключил Ольвина, он был лузер. Получил миллионы, даже не смог прикончить двух спящих стариков. Руки Марка крепче сжали руль. Гитара Марка Нофлера издала последний риф. Это юмор. Терапевтический.